Вы довольны? Похоже, что пьеса имела успех, ответил он довольно холодно. Дорогой мой, она не сойдется со сцены и через год. Джулия положила ладони ему на плечи и пристально посмотрела в лицо. Но вы гадкий. Гадкий человек. Я?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 Через сутки этот олох будет воображать, что он и впрямь именно так все и задумал. Майкл сиял. «Зайдем ко мне, выпьем по бокальчику виски с содовой, не сомневаясь, что вам нужно подкрепиться после всех этих переживаний».